Вторая часть главы. Выдержки из бортового журнала ПСКР «Адамант» 22 -го, 10 -го по старому стилю, 9 -го, 1854 -го. Многоточие. 2029. Получено сообщение от С.Б. Велесова. Позывной 103. Преследовал угнанный, возможно, агентом противника, гидросамолет. Во время погони обстрелен. Готовится совершить вынужденную посадку на воду. «В» вероятно ранен. Со слов майора ФСБ Митина зафиксировано «В» требует уничтожить угнанный самолет любым возможным способом. 20.32. Принято решение осуществить перехват цели при посредстве БПЛА «Горизонт air входящего в штатное оснащение ПСКР «Адамант». Управление БПЛА осуществляет старшина первой статьи «Алябьев» – радиолокационный контроль, начальник бч старший лейтенант Бабенко. 20.38. Не удалось установить связь с «В». Предположительно, гидросамолет осуществил приводнение. Попытки установить связь продолжаются. 20.41. Старший лейтенант Бабенко докладывает, что цель находится на удалении 8 километров от неприятельских кораблей, дислоцированных в Евпаторийской бухте. Оценочное подлетное время цели – 5 минут. Предположительно, подлетное время БПЛА до цели – 4 минуты. Вероятность перехвата на расстоянии до 2 км от неприятельских кораблей до 80%. 20.44 Цель обнаружена на камере ночного видения БПЛА. Дистанция до цели, согласно показаниям лазерного дальномера, 1,3 км. 20.45 Отдан приказ на перехват и последующее уничтожение цели при посредстве тарана БПЛА. 20.48 Перехват осуществлен. Связь с БПЛА потеряна. Согласно данным поста радиолокационного контроля, отметки цели и БПЛА исчезли с экрана на удалении 2,2 км от ближайшего судна. Предположительно, цель уничтожена. 20.55. Начаты поиски гидросамолета В. Курс – многоточие. Скорость – многоточие. Расчетное время прибытия – 45 минут. 21.22. Обнаружено судно. Пеллинг – многоточие. Удаление – многоточие. Скорость – многоточие. Следующие курсом – многоточие. Майор Митин высказал предположение, что этими наносит заветный, в настоящий момент также занятый поисками гидросамолета, совершившего вынужденную посадку. 21-27. Установлен радиоконтакт с передатчиком позывной 103. старший лейтенант бабенко доложил об обнаружении еще одного передатчика действующего в диапазоне УКВ по пелингу многоточие предположительно миноносит заветный Следуем прежним курсом во избежание недоразумений включены навигационные огни освещен кормовой флаг корабля старшему лейтенанту бабенко отдан приказ установить радиоконтакт с обнаруженным судном 2131 Замечена сигнальная ракета красного света. Следуем прежним курсом. Скорость наготове. Старший лейтенант Бабенко доложил о наготове.